Георгий Смородинский Сын синеглазой ведьмы Юго-Западный вестельт Джарта 1039-й оборот от Великого Разлома Третий день второго весеннего месяца Утром третьего дня второго весеннего месяца Квета у старшего дознавателя Орденской коллегии Джарты Кирии Асты, Лера Шинома было хорошее настроение. Этого не случалось с ней с того самого дня, как погиб Джесс и молодая женщина неожиданно для себя свернула на улицу Хлебников, решив ехать на службу длинной дорогой. Возможно, причиной тому весна и погода, но раньше, еще до знакомства с мужем, Аста всегда добиралась до магистрата этим маршрутом. Кварталы мастеров с их непередаваемыми запахами выпечки, кожи и алхимических снадобий. Морской порт с стоящими у пирсов судами и утренней суетой шумный городской базар и улица Светлой Аделлы, где обитала городская знать. Ведь только так можно увидеть Джарту во всем ее многообразии и набраться светлых эмоций на целый день. Аста любила свой город, и ее несказанно печалило, что с каждым оборотом он все больше херел. Граница поганой земли, пролегающая пятидесятью лигами южнее, медленно ползла к Джарте, несмотря на все усилия братьев, и способы ее остановить пока никто не нашел. Жители города снимались целыми семьями с насиженных мест и уезжали на север. В пригороде сильно сократилась добыча черного камня, в порт все реже заходили корабли. Впрочем, несмотря на это, город по-прежнему оставался главным торговым узлом Лоранской империи. И изменения пока видели только такие, как она, те, кто жил здесь с самого детства. Сейчас город сбрасывал себе оцепенение ночи, и, как всегда в эти часы, в кузнечном квартале уже вовсю гремело железо. Портовые рабочие и матросы, состоящих возле пирсов судов, перекрикивались на разных языках, а на базар потянулись первые покупатели. Арто, словно чувствуя настроение хозяйки, шел, не торопясь, с гордо поднятой головой, важно цокая подковами по брусчатке. Возможно, конь тоже соскучился по кварталам мастеров, запахом и восхищенным взглядом простых горожан. Сколько раз Асту просили его продать, предлагая огромные деньги. Казалось бы, зачем женщине нужен чистокровный боевой конь? Ведь будь она хоть трижды кирия и владей мечом лучше многих мужчин, в конную атаку ей все равно ходить не придется. Да она и кавалерийскую пику-то в руках держала лишь несколько раз. Но своего коня все равно никогда никому не продаст, сколько бы ей за него не предлагали». Арто, это память о Джесси, и она будет с ним до конца. С улыбкой, похлопав коня по шее, Аста повернула в кузнечный квартал и, перейдя на рысь, направилась в сторону порта. Народа на улице заметно прибавилось. Спешащие по своим делам горожане при виде ее расступались и почтительно кланялись. Обладательницу белоснежной мантии Света в городе знал, наверное, каждый. Кирия до сих пор не понимала, почему выбор артефакта пал на нее учитывая, что в Джарте жили и гораздо более достойные люди. Ведь ни заслугами перед Отресом, ни чистотой крови Аста похвастаться не могла. Ее отец получил дворянство лишь в пятом обороте, во время знаменитого похода на юг. Из того похода он и привез рыжеволосую верастейку, на которой женился, потому длинный родословный у Асты просто не могло быть. Впрочем, ее это никогда не заботило. Джессу нужна была она — а не ее именитые предки, а ей очень нужен был он. При воспоминании о погибшем муже настроение испортилось, как это случалось всегда. Миновав порт, Аста взяла правее, огибая очередь въезжающих на базар телег. И в этот момент из проулка на дорогу выбежал молодой темноволосый мужчина. «Демон! Демон!» — громко проорал он и затравленно огляделся по сторонам заметив асту парень побежал ей навстречу провожаемый испуганными взглядами возниц госпожа там возле складов демон едва не попав под копыта коня быстро заговорил он вырвался из разделочного цеха Ода райна оторвал голову мету убил солу и сейчас жрет парень выглядел не старше двадцати оборотов в обычной одежде на сумасшедшего он совсем не походил только в джарту настоящему демону никак не пробраться а вот твари поменьше Иногда забредали, да, помянув беса, Аста сделала останавливающий жест и, дождавшись тишины, поинтересовалась. Тебя как звать? «Мик», — хлопая глазами, выдохнул парень. Я у господина Теро на складе. Стоп, не дала ему договорить Аста, расскажи, Мик, как выглядел демон? А. Парень пару раз моргнул и, наконец, сообразив, о чем его спрашивают, пояснил. «Огромный, как ваш конь! Бурая кожа, желтые глаза и клыки размером с ладонь! И госпожа!» Мик переступил с ноги на ногу и умоляюще посмотрел на нее. «Там еще люди и леса! Спасите их! Тут недалеко! Какая-то сотня шагов!» «Беги в магистрат, Мик! Найди кого-то из братьев и скажи, что в городе пожиратель!» Аста посмотрела парню в глаза и добавила. «Быстро!» «Да, госпожа!» покивал миг и побежал в сторону главной городской площади. Проводив его взглядом, Аста тронула пятками бока коня и подъехала к проулку, из которого выбежал миг. Она услышала испуганные возгласы, доносящиеся со стороны рынка, у ворот которого собралась толпа. Понимая, что нарушает все предписания, Кирия спешилась и, кинув поводья на ветхий забор, быстро пошла в направлении складов. Согласно трактату «О врагах человечества», Пожиратели поднимаются из тел отмеченных, проклятых бесами, и, пожирая свежее мясо, увеличиваются в размерах пропорционально съеденному. Тварь, обожравшаяся мясо, представляет серьезную опасность, и выходить против нее в одиночку — глупое и самоубийственное занятие. Однако, если этот пожиратель прорвется на базар, Джарта умоется кровью. Та гадина, что сотворила его, прекрасно знала об этом. И, возможно, не случайно Отрес направила ее сегодня по старому маршруту. На середине проулка Кирия достала изножен меч и потянулась к эфиру, ощутив привычное покалывание на правом плече. Да, родословная она похвастаться не может, но зато элемент света отметил свою последовательницу так, как отмечает немногих. Три способности, две из которых боевые. В джарте таких, как она, только пятеро, включая магистра. С учетом же того, что все отмеченные обладают повышенной реакцией, позволяющей им мгновенно оценивать ситуацию и принимать правильные решения, свои шансы в предстоящем бою Аста оценивала как высокие. Ке ведь даже не обязательно убивать тварь. Достаточно отвлечь ее и дождаться подкрепления из магистрата. Пожиратели неповоротливые, и какое-то время продержаться получится. Ну а если не повезет, то уже сегодня она встретится с Джессом в крепости Светлого Бога. Проулок вывел Кирию на просторную замусоренную площадку к десятку складов с высокими крышами. Возле одного стояла телега, наполовину груженная овощами. Пожиратель появился, когда большая часть торговцев уже увезла товары на рынок, оставшимся повезло меньше. Неподалеку от телеги, на земле, среди мусора и гнилых овощей, лежали окровавленные тела двух человек. Еще двое, парень и совсем молодая девушка, сидели на соседней крыше, и с ужасом наблюдали, как чудовище с отвратительным хрустом рвет зубами убитую лошадь. Огромная с племенного быка тварь напоминала медведя с заживо содранной шкурой. Мощное бугристое тело, кривые короткие лапы с ужасающими когтями и длинный ободранный хвост. Аста никогда еще не встречала пожирателей такого размера и прекрасно понимала, что одним ударом меча эту тварь не убить. Впрочем, на это женщина и не рассчитывала увлеченной трапезой пожиратель ее пока не заметил и кирия решила этим воспользоваться сместившись левее и быстро подойдя к чудовищу на десять шагов аста резко вытянула вперед левую руку сорвавшаяся с ее ладони стрела с глухим звуком ударилась в правую ляжку и пробив шкуру оставила на тваре глубокую рану не мгновение немедля кирия шагнула вперед и хлестанула по тому же месту световой плетью нет убить пожирателя таким вот образом невозможно но если серьезно ограничить подвижность чудовища, то появится шанс продержаться, пока из магистрата не подойдет подкрепление. Раненая тварь среагировала мгновенно. Взревев от боли и ярости, пожиратель резко развернулся и мгновенно нашел взглядом обидчицу. При виде оскаленной морды чудовища у Кирии по спине пробежал холодок. В ногах появилась предательская дрожь, и она вдруг четко поняла, что переоценила свои силы. Два заклинания — каждая из которых способна пробить даже зачарованную керасу, не лишили пожирателя конечности, а если вспомнить способность этой твари к регенерации, меч бесполезен, эфир откликнется не раньше, чем через минуту, а до этого времени любая магическая атака приведет к глубокому обмороку. Все эти мысли мгновенно пролетели в голове Асты, и когда чудовище атаковало, перед ее внутренним взором проступили величественные очертания цитадели Светлого Бога. Резко сместившись влево, Она поднырнула под лапу и, чудом разминувшись с ужасающими когтями, прыгнула вперед, заходя чудовищу за спину. В следующее мгновение сильнейший удар хвостома бок опрокинул Асту на землю, вышибив остатки воздуха из груди. Едва не задохнувшись от боли, она с трудом поднялась на ноги и, крепко сжав рукоять меча, натужно усмехнулась в глаза развернувшейся твари. Ей что-то кричали с крыши, но слов было не разобрать. Перед глазами плыло и Аста, понимая, что выжить у нее не получится, шагнула вперед и, вытянув левую руку, швырнула стрелу в морду атакующего чудовища. «Мы заканчиваем последними, и вчера так же. Когда уходили, тут уже не было никого, и в разделочном цеху тоже. Ворота были закрыты, господин Райан всегда уходил раньше». «Кирх, как же все болит!» Аста попыталась сообразить, где находится, но в голове лишь звенящая пустота. Как всегда, после магического истощения. Какая-то женщина, цех, ворота. Этот ваш райн! Он тоже отмеченный! Голосом комтура Зода рявкнула темнота, и Кирия тут же вспомнила Рынок, склады, пожиратель и. Но как? Как она выжила? Да. Слабая печать света, ответила комтуру женщина. Он раньше сотником ополчения был, а после ранения на рынок пристроился мясом то торговать абы кому не позволено понимая что долго так лежать ей не дадут аста открыла глаза и попыталась сесть грудь тут же прострелила резкая боль из глаз брызнули слезы осторожнее дочка лер Годвин продержал ее за плечо и сунул под нос влажную тряпку скривившись от противного запаха из сы аста оттолкнула руку с лекарством закашлялась и с трудом сдерживая рвотный позыв пару раз глубоко вдохнула В голове прояснилось. Кирия почувствовала свой эфир и, смахнув слезы, посмотрела на озабоченное лицо склонившегося над ней старика. «Вот, выпей». Лекарь протянул ей склянку с голубоватой жидкостью. «Это немного снимет боль и поможет тебе в беседе с мастером Зодом. Сегодня он особенно сердит на тебя». Изобразив слабую улыбку, Аста выпила предложенное лекарство, поблагодарила лекаря, и, чувствуя, как по всему телу разливается тепло, медленно оглядела площадку. Судя по всему, пролежала она не меньше часа. Зод примчался с боевой группой, успел выставить оцепление и сейчас занимался опросом свидетелей. Братья из его десятка стояли без дела возле телеги. Один из них, заметив ее взгляд, приветливо махнул рукой. Астакивнула в ответ и поискала взглядом своих. Иша с Гердом обнаружились возле выбитых ворот разделочного цеха. Рэй, очевидно, внутри. Рина стоит позади Зода и слушает местных. Марк хлопочет возле тела убитого пожирателя. По какой-то непонятной причине, Отрис решил сохранить ей жизнь, направив стрелу в раскрытую пасть чудовища. Аста окинула взглядом тушу убитого монстра, вздохнула и озадаченно покачала головой. Заклинание вошло под углом и выжгло твари мозг. Специально так не попасть, и иначе, чем божественным вмешательством, такое везение не назовешь. Только почему это с ней? Почему не с Джессом? Где был отрез когда его убивали в том поганом пятне?» Боль отступила. Аста кивнула лекарю и, встав, поднялась с земли заботливо расстеленный плащ. «Синяк, конечно, останется, и ребра еще болят, но можно считать, что она в который раз отделалась легким испугом». Наверное, стоит пожертвовать за это везение Алати, и хоть она никогда не просила темную Валькирию об удаче, будет правильным поблагодарить ту за участие. Аста вздохнула, невесело усмехнулась и, отряхнув, аккуратно сложила плащ. Как бы то ни было, свидание с Джессом откладывается. А вот работы сегодня прибавится. Один только доклад час придется писать, если не больше. Кири уже собиралась направиться к воротам разделочного цеха, чтобы узнать, чего за это время накопали ребята, когда заметила идущего к ней контура. Зод, очевидно, уже успел наиграться в дознавателя, и, судя по его виду, разговор им предстоял нелегкий. Ну да, было бы странно мне услышать от него очередную порцию нравоучений. Нет, так-то по службе она ему не подчинена, но... отойдем, хмуро бросил Зод и, пройдя мимо, направился в угол площадки. кивнула и пошла следом. Коротко стриженные и так рано посидевшие волосы, ярко зеленые глаза, прямой взгляд, массивная нижняя челюсть, неровный шрам на правой скуле, низкий приятный голос. Комтур был старше ее всего на семь оборотов и, по факту, являлся самой желанной партией для большинства знатных молодых алатеек. «Только вот он сам сженить бы не спешил», полностью посвятив себя служению Светлому Богу. Остановившись возле запертых ворот одного из складов, Зот развернулся на каблуках, смерил ее тяжелым взглядом и покачал головой. «Дура!» — холодно произнес он, вложив в одно слово столько эмоций, что хватило бы для выступления перед братьями на очередном заседании коллегии Ордена. «Вот скажи, долго еще ты будешь издеваться? Долго еще будешь испытывать терпение Отриса?» «Но...» «Да пойми ты, наконец! Наше место здесь!» На полусловие оборвал ее Зод. «Джесс был и моим другом, но я не ищу смерти, Знаю, что он бы этого не одобрил!» «Какой это раз? Пятый? Шестой? Разве просто так магистр своим указом запретил тебе участие в силовых операциях?» «Если бы эта тварь вырвалась в город, были бы жертвы!» Кивнув на тушу чудовища, Аста спокойно посмотрела в глаза рыцарю. И «Я подумала...» «Ты плохо подумала!» — не дав ей договорить, со вздохом покачал головой Зод. «Что тебе мешало конфисковать телеги и забаррикадировать проход?» Махнув рукой в сторону проулка, Комтур вопросительно поднял правую бровь. «Ведь именно этого требовали все инструкции!» «Ну а убей он тебя! Что бы случилось?» Крыть было нечем. И хорошо, что этот разговор не слышали ее подчиненные. Комтур кругом прав. «Ей, наверное, стоит сходить и побеседовать с настоятелем храма о своей жизни. Ведь дело не в том, что она перестала испытывать страх перед смертью, а в том, что своей смертью она может подставить кого-то еще». «Если это все, то...» «Спасибо». Кирия протянула Зоду его плащ и со вздохом добавила. «Я... я постараюсь больше не рисковать». «Послушай, Лиска. «Ну, ты же знаешь, что после смерти всех нас лишат памяти», — забрав плащ, устало произнес Зод. «Там, на туманных равнинах. Она нам будет только мешать, и даже если ты встретишь Джесса...» «Пойми, ты нужна нам всем здесь, и не только нам. Ты думаешь, зря тебя выбрала мантия древних?» Зод докинул взглядом площадку, снова посмотрел в глаза и вздохнул. «Ладно, мы уходим». «Отцепление снимешь сама, как закончите здесь?» и, подумай, пожалуйста, над моими словами». Кивнув на прощание, Комтур сделал знак своим людям и направился к выходу. Аста смотрела ему вслед и думала, что за прошедшие полгода железный Комтур тоже заметно сдал. Гибель друга, непрекращающиеся зачистки тварей, лезущих из туманных равнин, и постоянное напряжение способны кого угодно свалить с ног». Нет, Зод по-прежнему оставался собой, хорошим другом и лучшим бойцом магистрата. Но в его взгляде, словах и жестах все больше проступала усталость. Да и не только Зод. Все они тут словно в осаде. И сегодняшняя тварь, увы, не последняя. Проводив взглядом контура, Аста отряхнула с мантии грязь, поправила капюшон и пошла к цеху. Нет, случившееся здесь вопросов не вызывало, но для доклада потребуются детали а поскольку магистр не потерпит халатности, ей нужно кое-что сейчас уточнить. «Доброе утро!» — поприветствовал Кирию Герд, и, кивнув на уходящих рыцарей, усмехнулся. «А у вас, Лера, талант! Мало у кого получается так вывести из себя мастера Зода! Надеюсь, с вами все в порядке?» «Пара царапин!» — махнула рукой Аста, и, ответив на приветствие Иши, оглядела проломленные ворота мясного цеха. Толщиной в три мизинца... Каждая створка оббита широкими железными пластинами. Чтобы выбить такие, нужна поистине нечеловеческая сила, даже с учетом того, что изнутри это сделать значительно легче. Удар нанесли настолько сильный, что одна створка слетела с петель, а железо на второй выгнулось, как оширонский костяной лук. «Но рассказывайте», — поморщившись от неприятного запаха, попросила Аста. «Я слышала, что у хозяина цеха была печать света» в первую очередь меня интересует, когда его обратили». «Тут непонятно, госпожа», — нахмурился Герд. «Один из работников вчера видел, как Од Райан закрывал эти ворота, примерно между пятью и шестью часами после полудня. И печать у него очень слабая», — смущенно добавила Иша. «Из него бы такое чудовище не получилось». «Поясни», — переведя взгляд на подчиненную, попросила Кирия. «Разве размер пожирателя зависит от силы печати, отмеченного проклятого бесом?» Да, напрямую, кивнула девушка, и, указав рукой на тушу, чудовище пояснила. Такой здоровый может получиться только из сильной печати, такой, как у вас, или мастера Зода. Простите. Интересно. Нет, она не сомневалась в словах подчиненной. Темноволосая Лера заканчивала университет в Лоране, по специальности демонология, и, по сути, являлась ходячим учебником по тварям с туманных равнин. Но, если так. Аста машинально тронула пальцами подбородок и, посмотрев на Герда, поинтересовалась. «И что, к хозяину цеха кого-то отправили?» «Да, как только узнали», — кивнул тот. «Лер послал за ним двух патрульных. Он тут недалеко, на Цветочной живет. «Ясно», — кивнула Аста. «У вас есть что-то еще? «В целом, картин понятно», — пожал плечами Герд. «Кого-то обратили вчера ближе к вечеру. За ночь пожиратель слопал все туши на холодном складе». А утром, очевидно, услышал голоса людей и выломал складские ворота. Тот без что его обратил, готовился к чему-то серьезному, мгновенно поколебавшись, добавила Иша. Он связан с обращенным незримыми нитями и получает силу от каждой жертвы. Девушка кивнула на тушу убитого монстра и подняла взгляд. Такое чудовище, и возле базара. Если бы не ваше вмешательство, жертв было бы значительно больше. Да, скорее всего, так и есть, подумала про себя Аста. Светлый храм серьезно ослабляет любые порождения хаоса. И у беса должна быть веская причина, чтобы посетить Джарту. Осталось только узнать, что эта тварь тут забыла. «Доброе утро, госпожа. Тем более, что для вас сегодня оно действительно доброе». Вышедший из цеха Рэй выглядел слегка помятым. Лоранский суконный камзол растекнут, нижняя пуговица болтается на одной нитке. Вышитая рубаха толком не оправлена. На воротнике характерные следы женских румян. Синяки под глазами и едва заметные щетины на подбородке. Похоже, этой ночью Лер не спал. причем не спал ни один, и явно не у себя дома. «Я там все осмотрел», — кивнув себе за спину, пояснил молодой дознаватель. Пойдемте, покажу кое-что интересное». «Ты почему в таком виде явился на службу?» Поморшившись от запаха перегара, сквозь зубы процедила аста. «Давно в городской патруль не ходил?» «Так это... Вы же сами говорили, госпожа, что опаздывать невместно». Рэй пару раз хлопнул глазами и непонимающе развел руками. «Утром я просто не успел сменить гардероб и, помня о ваших наказах, поспешил на службу в том, что на мне было надето». «А это что?» — ткнув пятна на воротничке, вкрадчиво поинтересовалась Кирия. «Ты забыл наш устав?» Нет, понятно, что на похождение молодых, неженатых братьев в Ордене, как правило, закрывали глаза. Женщин за подобные осуждали сильнее, но дальше порицание дело обычно не заходило. А вот за супружескую измену могли лишить всех должностей и вышвырнуть из Ордена, невзирая ни на какие заслуги. все таки супружеская клятва произносилась перед лицом Отриса. «А уставы? Они на то и уставы, чтобы их иногда нарушать». «Но чтоб так демонстративно и нагло...» «Сознакомые всю ночь изучали историю нашей империи», — ничуть не смутившись заявил Рэй. А три бутылки вина выпили исключительно во славу Отриса и за крепость стен его цитадели. Только я одного не пойму, госпожа. Вас моя личная жизнь интересует? Или то, сколько бесов вчера побывало в этом свинарнике?» Парень ткнул большим пальцем себе за спину и вопросительно приподнял брови. «Нет, я, конечно, могу назвать даже марку вина, но...» «Заткнись!» — рявкнула Аста, когда до нее дошел смысл сказанных слов. Затем недоверчиво посмотрела в глаза своего непутевого подчиненного и осторожно поинтересовалась. «Ты хочешь сказать, что в Джарте сейчас не один, а сразу несколько бесов?» «Один из которых способен изменять внешность», — кивнул Рэй и, сделав приглашающий жест, направился обратно в цех. «Пойдемте, я покажу». «Вот же напасть», — подумала Аста, и, позвав остальных, направилась следом. В просторном помещении за воротами пол усеивали куски шкур, обрывки кишок и обломки досок. Хозяин цеха, судя по всему, готовил кожу и внутренности на продажу, складывая их в деревянные ящики возле входа. Но вечно голодному пожирателю пришлись по вкусу и шкуры, и коровьи кишки. «А ведь ситуации впрямь хуже некуда», — думала Кирия, морщись от неприятного запаха и аккуратно обходя разбросанные повсюду ошметки. «И один-то бес в городе — это уже огромная проблема для магистрата, а если их два, и один из них — кирх?» Вообще бесы являлись низшими порождениями хаоса, и, в отличие от тех же бесноватых, пожирателей и иругров, приходили в Эритею с туманных равнин в трактате о демонах описывалось 24 разновидности бесов. Большинство из них отличались от людей только торчащими по краям лборошками. Некоторые походили на двуногих козлов, но самыми опасными являлись те, что обладали способностью изменять свою внешность. В ордене таких звали кирхами. Эти твари под личиной могли проникнуть куда угодно. А с учетом того, что даже небольшая рана, нанесенная бесом, в большинстве случаев оказывалась смертельной, работы братьям прибавится. Ведь во всей Джарте есть только четыре человека, способных определить кирха под личиной. Поэтому поймать такую тварь можно только случайно, ну или если бес раскроет себя сам. Дверь в разделочный цех выломали изнутри вместе с косяком и куском стены, поскольку дверной проем оказался слишком узок для обожравшегося чудовища. Зайдя за Реем внутрь, Аста отошла в сторону, чтобы не мешать идущим за ней дознавателям, и остановившись на пороге, внимательно оглядела помещение. Небольшое, примерно 10 на 15 локтей. Два широких железных стола со следами ржавчины в левой части комнаты друг напротив друга. На грязной каменной стене против входа, возле доски с десятком разномерных ножей, висят четыре проржавевших крюка. Справа, возле выломанной двери холодного склада, в луже почерневшей крови, лежат останки мужчины. Кусок позвоночника с тремя торчащими ребрами обломки костей, лицо на оторванной голове обглодано. Судя по обрывкам одежды, кускам кожаного фартука и грубым поношенным сапогам, можно предположить, что это кто-то из работников цеха. На грязном полу куски досок и обломки камней. К тяжелому запаху разложения примешивается стойкий аромат каких-то южных приправ. «Вот, смотрите!» Рэй, аккуратно перешагивая через одному ему известные следы, прошел влево, вытащил из кармана небольшую коробочку и высыпал на край дальнего стола щепотку заговоренной смеси крапивы и шальца. Спустя пару мгновений в воздухе и на железе проявились три небольших ярко-оранжевых пятнышка. Шагнув в сторону Рей картинно указал на аурный след и пояснил: "Полагаю, ода Райна оглушили и положили на этот вот стол, ведь процесс проклятия занимает какое-то время. Ну и раздевать его на столе тоже проще. И что? Кири вопросительно посмотрела на подчиненного. «Одного ты показал, где второй? С чего ты вообще решил, что без тут был не один?» Нет, Таста прекрасно понимала, что Рэй просто так болтать бы не стал. Но, зная тягу своего подчиненного к позерству и импровизации, решила ему подыграть. В противном случае объяснение затянется надолго, а идти к магистру с докладом, благоухая и мертвечиной, не хочется. Ей в любом случае сегодня влетит... «Так зачем усугублять ситуацию?» «Сейчас объясню!» Рэй усмехнулся и, аккуратно подойдя к останкам, поднял с пола два сапога и, совершенно не смущаясь, торчащими из них обломками костей, продемонстрировал асти подошвы. «Обратите внимание, подметки гладкие, без каких-то характерных узоров, форма каблука полукруглая. И...» «Вот!» Рэй отшвырнул сапоги в угол и, присев на корточки, ткнул пальцем в грязные следы на полу. Смотрите, след мужской ноги с квадратным каблуком и характерным клеймом из сапожной мастерской мастера Джома. Спаги там делают на заказ, по срокам примерно неделя. Но ведь вряд ли кто-то из бесов станет заказывать обувь в мастерской, находящейся в двух сотнях шагах от храма. Ну, допустим, это след хозяина цеха. Присев на корточки, Герд кивнул на отпечаток и вопросительно посмотрел на Рэя. Что это доказывает? Вот следы волочения тела. Рэй поднялся на ноги и, шагнув назад, указал на две короткие полосы. «Обратите внимание, у того, кого тащили на стол, каблуки имели квадратную форму. А вот еще один отпечаток с вензелем, уже поверх этих следов». Рейд ткнул рукой вправо, и торжествующе оглядел всех в помещении. «Вы же понимаете, что этот след не может принадлежать хозяину цеха? Его оставил переодевшийся бес». «Да, все так», — кивнула Кирия. Только бес мог снять эти сапоги с кого-то убитого ранее. А у жертвы тоже могли быть квадратные каблуки. Я тоже так подумал», — ничуть не смутившись, заявил Рэй и, кивнув на Ишу, добавил. «Но наша заучка сказала, что из хозяина мясного цеха не получилось бы такого большого чудовища. И можно было предположить, что его прокляли дважды. Как мы знаем, аурный след всегда остается в момент применения заклятия. И бесы тоже знают об этом». Рэй поднялся на ноги и, быстро запрыгнув на стол, картинно швырнул под потолок щепотку зачарованной смеси. «Хитрая тварь просто забралась наверх по стене!» — кивнув на появившееся в воздухе темно-оранжевое пятно, пояснил он, и, отряхнув руки, широко улыбнулся. «Аурные следы отличаются по цвету, а значит, принадлежат двум разным порождениям хаоса. Кто-то из работников видел вчера, как Од Райан закрывал склад на замок» а получается, что это был не он, а один из бесов». «А сразу ты это показать не мог? Или ждал, пока мы все тут провоняем?» Сдержавшись от вполне уместных в подобном случае выражений, вкратчиво поинтересовалась Кирия. «А как бы вы сразу поняли нить моих рассуждений?» Спрыгнув со стола, беззаботно пояснил Рэй. За что ли, сам столько времени дышал этой гадостью?» «Вот же поганец!» — мысленно улыбнулась Аста. «И вот что ему на это сказать?» Парень ведь и правда сработал выше всяких похвал. Если бы не его поведение и постоянные идиотские розыгрыши, быть бы ему через пару оборотов старшим дознавателем, как и она. Но, увы. Магистру Моне такое даже в самом страшном сне вряд ли приснится. Если бы не она, парня давно бы отправили к границе поганой земли, в усиление гарнизона. Только Рэй очень нужен Кири здесь, и сегодня он это лишний раз доказал. «Молодец, отлично сработал», — искренне похвалила подчиненного Аста. «А сейчас давай быстро домой, приведи себя в порядок, и чтобы через три часа у меня на столе лежал самый подробный доклад». «Но...» — начал был Рэй, но Кирия оборвала его на полуслове. «Бегом!» — рявкнула она. И Рэй, демонстративно вздохнув, быстрым шагом вышел из помещения. Покинув цех следом за ним, Кирия подозвала к себе Марка и «Ирину». Выслушала их доклады и, переведя взгляд на Ишу, приказала. «Вместе с Марком доставите тушу пожирателя в подвал лаборатории магистрата. Транспорт грузчиков возьмете на рынке, оплатите по тарифу. Герд с Риной опрашивают свидетелей. И главный вопрос, который вас интересует — внешность второго беса». Аста посмотрела на Герда и, кивнув на скучающих в проулке солдат, добавила. «Ты, старший, отпустишь бойцов, когда Иша с Марком увезут тушу». «Если всем все понятно, выполнять! В шесть жду вас всех в своем кабинете!» в подчиненных, Аста посмотрела на солнце и, примерно определившись по времени, направилась в сторону рынка. Мгновение поколебавшись, остановилась возле одной из луж и тщательно протерла свои заляпанные сапоги. Мантию невозможно испачкать, даже если извалять ее в куче черного камня. Она все равно останется ослепительно белой, и это заставляет тщательно следить за остальными деталями гардероба. Грязные светло-серые сапоги никак не сочетаются с белым, да и не может старший дознаватель выглядеть на службе неряхой. Убедившись, что одежда в порядке, Кирия продолжила путь, кивнула на приветствие десятнику стражи и, выйдя в проулок, с удивлением обнаружила, что ее конь стоит около выхода. Кто-то отвязал его и отвел поближе к хозяйке. Причем вариантов тут всего три. Сделать это могли только Зод, Рей или Авар, старший конюх из храмовых конюшен. Боевой бреонец никогда не пошел бы с посторонним, проще сдвинуть с места скалу. При этом скала тебя никогда не убьет, чего не скажешь о коне, вес которого без доспеха давно перевалил за тонну. Арту вообще не любит, когда к нему подходят чужие, но Зода с Аваром он знал еще же ребенком. А молодой дознаватель по какой-то никому неизвестной причине легко находил общий язык с любыми животными. Это только с людьми у парня не задалось. С улыбкой погладив морду потянувшегося к ней коня, Аста скормила ему кусок сахара из седельной сумки и, забравшись в седло, тронулась к магистрату. Какое-то время у нее есть, и по дороге неплохо бы подумать о произошедшем, ведь ситуация, как ни крути, складывалась припоганная. Последний визит бесов Джарту стоил жизни семи братьям и двум десяткам простых горожан. До этого был Агир, где еще одна тварь убила все командование экспедиционного корпуса, отправленного на подавление восстания. В Шеме оборот назад бес разорвал наместника вместе с семьей. Страшно подумать, что может произойти, если твари вовремя не остановить. А еще это мерзкое осознание собственного бессилия. Ведь практически любая нанесенная бесом царапина смертельна из-за проникающего в организм яда. Противоядие не придумано а остановить существо, двигающееся с запредельной скоростью и с легкостью взлетающее по отвесным стенам на крыше, можно только при особом благорасположении Отриса. Нет, она, конечно, доложит о произошедшем магистру, но Моне, увы, не всесилен. Успокаивает только то, что порождения хаоса не могут долго находиться на освещенной земле. Убив же пожирателя, она отрезала тварей от дармовой силы, И, возможно, в этот раз ничего страшного не случится. Арту двигался шагом. Рысь на улице Светлой Адделлы разрешалась только в самых крайних случаях, но сейчас торопиться, в общем-то, было некуда. Днем бесы себя вряд ли проявят, поскольку солнечный свет ослабляет их так же, как и освещенная земля. Проклясть хозяина цеха много силы не нужно, но вот решиться на что-то серьезное это уже вряд ли. До заката еще далеко и Орден успеет подготовиться к неприятностям, она, по крайней мере, очень на это надеется. Весна уже вовсю заявляла о своих правах. В воздухе одуряюще пахло цветущей сиренью. Настоящих вдоль дороги сарах алели распустившиеся цветы. Еще в другой жизни, до знакомства с будущим мужем, ей казалось забавным ехать по кварталам знати с высоко поднятой головой краем глаза замечая замолкающих при ее виде мужчины и косые завистливые взгляды коренных алатеек. Рыжие волосы и ярко изумрудные глаза до сих пор являются предметом зависти многих, да вот только ей самой счастье они принесли ненадолго. Всего-то полтора оборота. Каких-то жалких полтора оборота. Выехав на центральную площадь, Аста направила коня к распахнутым воротам и в который раз залюбовалась величественным храмом Светлого Бога. Массивные колонны, ослепительно-белые купола, цветная мозаика в высоких стрельчатых окнах. Аста жила в Джарте уже больше двадцати оборотов, но каждый раз, при взгляде на храм, у нее теплело в груди. Ведь только такие чувства можно испытывать, когда смотришь на родной дом. Двадцать оборотов назад ее, испуганную, осиротевшую девочку, привезли в Джарту белые братья. Она помнит тот день в мельчайших подробностях. Гибель родителей, ее внезапно открывшийся дар. Потом были 12 оборотов учебы и тренировок, рыцарская перевесь, посвящение в Кирии и выбор древнего артефакта. 17 оборотов она прожила в храме в женском крыле. И это было очень хорошее время. Вообще, храм Отреса в Джарте возвели 989 оборотов назад сразу после того, как великий магистр Калле, сын благородной Аделлы, объединил под знаменами Отриса четыре враждующих герцогства и прошел с армией до самых Ахарских гор на севере Великого Материка. С тех пор храм не раз перестраивали после пожаров. На территории вырастали новые сооружения, над проектами которых трудились лучшие мастера. И, чтобы тут когда ни случалось, святость земли только росла. И именно поэтому, пока стоит храм, «Южная погонь никогда не получит власти над городом». Въехав на территорию магистрата, Аста направилась к центральной конюшне, скользя взглядом по стоящим вдоль дороги статуям и кивая на приветствие встречных братьев. Ее умница, конь в стоило сам себя не поставит, да и не доверит она его никому, но за редким, может быть, исключением». Возле ворот конюшни обнаружился Зод с его неизменным десятком. Комтур стоял, облокотившись на невысокий забор и с смотрел, как седлают коней подчиненные. «Что-то случилось?» Аста спешилась и, откинув капюшон, подошла к рыцарю. «Или вас опять отправили в порт кого-то встречать?» «Лера Веста не явилась утром на службу, а у коменданта, очевидно, закончились сегодня посыльные». Хмуро буркнул Зод и кивнул в сторону храмовых врат. «У него, видите ли, дурные предчувствия, а под рукой, кроме нас, никого больше не оказалось». Услышанное прогремело, как гром с ясного неба. Кирия опустила взгляд, вздохнула и обреченно произнесла: Предчувствие Грата не обманули, веста, скорее всего, мертва. С чего ты взяла? Злость и досада мгновенно исчезли с лица комтура. Старый приятель преобразился и, как всегда, в такие моменты, стал похож на вставшего на след волкодава. Там, в цеху, Рей нашел следы двух бесов, один из которых Кирх. Со вздохом мне громко пояснила Аста. Мне хочется верить, что с ней все в порядке, но я бы взяла трех оставшихся видящих под круглосуточную охрану и не выпускала бы их с территории храма. А этот твой умник, он не мог ошибиться. Поморщившись, уточнил Комтур. Нет, покачала головой Аста. Я лично видела два аурных следа. Ясно. Зод тяжело вздохнул, силой провел ладонями по лицу и, оглядев притихших бойцов, приказал коням! «Я сообщу магистру о случившемся, а вы постарайтесь не умирать», — негромко произнесла Аста, и, взяв за повод Арту, зашла в ворота конюшни. Четырехэтажное здание магистрата стояло слева от храма, скрываясь за листвой высоких розовых вишен, высаженных одиннадцать оборотов назад в честь избрания Лера Гасса великим магистром Ордена Меченосцев. С тех пор здесь мало что изменилось. С фронтона портика на всех входящих все так же оценивающе смотрел светлый бог. В правом фонтане с потрескавшейся чашей так и не появилась вода. В окнах первых двух этажей занавески имели все тот же светло-оранжевый цвет. А на левой части здания по-прежнему висел красно-белый штандарт с изображением герба Ларанской империи. Рука, сжимающая меч, острие которого направлено вертикально вниз в знак силы и миролюбия. Пять пальцев, сжатых в кулак... Когда-то означали союз ордена и четырех герцогов, чьи земли тысячу оборотов назад вошли в Лоранскую империю. И все бы ничего, но сейчас Киная уже нет, а единственное оставшееся от него графство находится под протекторатом. Магистра на месте не оказалось, поэтому Аста подробно доложила о случившемся коменданту и, облегченно выдохнув, отправилась к себе в кабинет. Встречаться с Монне совсем не хотелось, ей хватило сегодня норовоучений, а выслушивать их повторно просто не имело смысла. «Что-то есть?» — кивнув секретарю, с порога поинтересовалась она и, не дожидаясь ответа, направилась к своему столу. «Я переписала ваш доклад», — ей в спину ответила Юма. «Еще нужно опросить задержанных в порту моряков, передать судье дело о двойном убийстве в порту, и внизу вас дожидаются люди Аббата Фариса». «А этим то, что нужно», — усевшись за стол, хмыкнула Аста. «Уже прослышали о сегодняшнем?» «Я не знаю, что было сегодня», — отложив в сторону книгу, покачала головой Юма. «Господин Зод забрал всех и мне не докладывал. А монахи, по доносу соседей, задержали алхимика из южного пригорода». «И что с ним не так?» «В его доме при обыске нашли запрещенные книги, две крупицы хаоса и внутренние органы как минимум пятерых человек. Органы, скорее всего, вырезаны у бесноватых, но это ведь ничего не меняет». «Об алхимике монахи доложили магистру, и Моне приказал передать его нам». «Ясно», — Аста кивнула и, машинально поправив на столе стопку сшитых указов, задумчиво посмотрела в окно. «Какой-то странный сегодня выдался день. Пожиратель, бесы и еще вот этот алхимик. Столько дерьма одновременно не случалось уже давно. Вообще, настоятель храма Аббат Фарис являлся, по сути, духовным лидером Джарты». А его люди, помимо контроля и управления приоратами, плотно занимались вопросами, связанными с нарушениями в области веры, противодействуя тем самым надвигающейся с юга погони. Гражданам империи настрого под страхом смерти запрещались любые эксперименты с элементами хаоса. И если вина этого человека будет доказана, спасти его от плахи сможет только прямое вмешательство Отриса. А еще, помимо всего прочего, Этот алхимик может быть как-то связан с появлением в городе бесов. Враги рода человеческого часто вербуют всяких уродов. И это нужно проверить в первую очередь. «Надеюсь, свидетели они захватили?» Переведя взгляд на секретаря, на всякий случай поинтересовалась Кирия. «Да», — кивнула Юма. «Два свидетеля тоже ожидают внизу. Монахи ведь прекрасно знают вас и ваши требования». Кирия улыбнулась одними губами и, вытащив из ящика чистый лист, подвинула ближе чернильницу. «Но раз знают, то зови их сюда. С монахами я переговорю в первую очередь».